Глава 7. Что ж, Антон бросил на отца хитрый взгляд. Становится всё интереснее. Она тут уже месяц работает, а муж только сейчас решил проведать. Не удивлюсь, что из командировки недавно приехал. Справки навёл, сделал выводы и пришёл забирать жену. Какой вывод? Григорий повернулся к сыну. А ты бы отпустил свою женщину работать под началом двух мужиков? Он ведь не дурак, сразу понял, что мы тут не просто так красуемся. Я, Надеж, ты ошибаешься. Настроение у Антона резко испортилось. Муж Елены в планы не входил. Да и не представлял, почему-то Антон его как соперника. Елена никогда о нём не рассказывала, а тут вот как, целый полковник. "Сливаешься?" охмыльнулся Антон на отца, прощупывая почву. "Я только начал". Полковник Григория не волновал. волновала то, как Елена на него смотрела: ласково, с любовью, преданно. "Уважаю. Пошли ко мне. Зачем, пап? У меня тут камера везде. Будем подглядывать". "Боже говты, я охренел?" Елена притащила мужа под лестницу, толкнула к стене, настойчиво возмущённо. Илья сразу понял, что этот бой он проиграет. "Ты что, меня перед людьми позоришь? Никуда я не уволюсь". "Алён, «Я только в люди вышла, а ты меня опять на цепь!» «Да что сразу на цепь?» «Значит, когда я с метлой ходила, тебя все устраивало!» «Алена!» Илья понимал, что усмирить возмущенную жену будет непросто. Он и не думал, что эта работа ей так нравится. Да и заревновал уже здесь, на пороге приемной, когда увидел Волковых. Досье на эту семейку ему собрали подробное. Вот только ни одна фотография не могла передать тот накал, что он сегодня почувствовал. Найди себе другую работу. Зачем? Вот найди мне причину, чем мне это не подходит. Тебя случаем в твоей командировке по голове не били? Ты что устроил? Алёнка, хватит. Если сейчас он её не остановит, домой придёт надутая обиженка. А я слишком соскучился и без секса оставаться не хотел. Ты же не знаешь, что это за люди. А ты, значит, знаешь. Я увольняться не буду. Я только разобралась, что к чему, мне нравится эта работа. Работа нравится. Илья вдруг разозлился, вспомнив Волковых, их взгляды на его жену. Или мужики твои, начальники. Что? Елена даже пыл сбавила, как ошеломили её слова мужа. "Ожог, ты дурак? Какие начальники? Ты сейчас скажи, что я с малолеткой тут мучу?" "Алён, вот ты слепаешь, что ли? Он навис над ней горой, понимаешь, что может сильнее разжечь её злость, но сдержаться не смог. Ты видела, как они на тебя смотрят? Глазами смотрят", рявкнула Елена. Такие разговоры были в семье редкостью, и она их не любила. Лёх, ну ты придумщик. Я просто тут работаю. Ничего лишнего никто себе не позволяет. И вообще, с какого перепугу ты начал ревновать? Ты уволишься? Нет. Хватит меня контролировать. Она еле сдерживалась, чтобы не заплакать. Я 20 лет давала тебе возможность звёздочки на погоны собирать, одна детей растила. Вот, посмотри на себя. Получил, что хотел. А я как же? Поприходить и твои должна всю жизнь с тряпкой и метлой бегать. Можешь не работать. Всё. Она повернулась, чтобы уйти, слёзы сдерживать уже не получалось. Дома договорим, да и говорить ни о чём. Ты меня за человека не считаешь. Удобное приложение к кухне. Стой, шагнул к ней, обнял со спины, понял, что она плачет. Прости. Отвали от меня, дёрнула плечами, хоть и знала, что не отпустит. Не уходи вот так. Развернул к себе, вытер дорожки от слёз, нежно тронул губы. Я был неправ, надумал, прости. Ожгов ты сволочь, всхлипнула прощая. Целую же. На своё рабочее место Елена вернулась спокойная и довольная. Только села, как появился Антон. Е Елена Васильевна, юлет не стал, как и скрывать недовольства. Поцелуй под лестницей выглядели жарком. Отец досматривать не стал, ушёл. Что тут только что было? Это было Ожегов, ответила она. Простите за представление, муж у меня горячий и ревнивый зараза стал. Вы увольняетесь? задал он самый главный вопрос. Нет, Елена чего-то наприглась. А что? А вы сами не помните, что ваш муж тут устроил? Да ну. Она расслабилась, махнула ладошки. Он только свиду такой грозный. Но на самом деле Илюха как ручной тигрёнок. Пришёл, поорал, успокоился, ушёл. Нормально всё. Главное, чтобы он про Саида не узнал, а вот то тогда будут проблемы. Проблемы. Антон сел на диван, закинул ногу на ногу. Какие? А какие проблемы может организовать мент в звании полковника с характером моего мужа? Елена горько усмехнулась. Ожегов меня бдит, как национальное достояние. Ему под руку лучше не попадаться, растопчет и бровь не поведёт. Вот как? А вы? Я? Вы любите вашего мужа? Странный вопрос, Антон Григорьевич. Ну как такого мужика не любить? Конечно, люблю. А по какому поводу интересуетесь? Да знаете, он постарался придать своему голосу как можно больше сарказма. Мне каждый день ко мне в офис вырывается незнакомый мужик с намерением забрать моего секретаря. «Я, если честно, до сих пор под впечатлением». «Простите, Антон Григорьевич», — вздохнула Елена. «Ну, вот такая у нас семейка чеканутая. Я поговорю с Ильей, больше он сюда не придет». «Буду очень признателен». «Кстати, на этой неделе последняя суббота апреля. У нас ежегодный корпоратив. Вам быть обязательно. Машину за вами пришлю в четыре, а отказы не принимаются». «Ну, надо так надо».